При помощи друзей мне удалось достать для папа фальшивый большевицкий пропуск и подлинный украинский паспорт на имя украинского гражданина Тарленко. Была в теории подготовлена возможность перехода совета украинской границы при помощи контрабандистов. К сожалению, эта часть подготовленного мною плана на практике оказалась неосуществимой, и моему отцу, съехавшим с ним одновременно молодым прапорщиком Габричевским, пришлось переходить границу без всякой предварительной подготовки этого дела. К счастью, это им обоим удалось, но далеко не всегда так бывало. В частности, генерал Жилинский, переходивший финляндскую границу, пропал там без вести, и семья его даже не узнала, где именно и как он погиб. Мы несколько изменили внешность, папа, иначе подстриженная борода, и я простился с ним навеки на Брянском вокзале. Так тяжело вспоминать это последнее прощание среди чужих людей и необычный облик папа. Через некоторое время из советских газет под заголовком "Нестая Воронов слеталось, мы узнали что несколько бывших членов государственного совета, и среди них Папа, съехались на политическое совещание помнится в Одессе. Потом разными путями и из разных мест мы получили несколько писем от Папа. Первые были полны надеждами на скорое свидание с нами и на помощь союзников России, потом письма стали дышать все большей тоской, тревогой, безнадежностью. Помню, как я ехал на брянский вокзал провожать папа на старом извозчике. Вдруг какой-то мальчишка выскочил из подворотни и запустил в лошадь камешком. Извозчик крикнул на него и потом, обернувшись ко мне, произнес "Нет барин, ежели всех нонешних ребят не извести, порядка в России не будет". Народ пошел анафемский. политические заговоры. После большевицкого переворота я потерял место во всероссийском земском союзе. Вскоре Герасимов, имевший дела с норвежским обществом Ганновека, уже некоторое время до того, при царском правительстве, начинавшим хлопотать о большой концессии на севере России, предложил мне вступить в это дело. Концессионеры рассчитывали, что советская власть продлится в России недолго, но боялись потерять свои хозяйственные позиции, если они не продолжат свои переговоры и изыскания и при большевиках. Ни Герасимову, ни мне в этих переговорах с советской властью разумеется участвовать не приходилось. Великий северный путь так называлась проектировавшаяся концессия. Было дело безусловно интересное в своем замысле. И так или иначе идеи, легшие в основу этого проекта Северные железнодорожные магистрали, связывающие европейскую Россию с Сибирью, думаю, будут когда-нибудь осуществлены на благо русского народного хозяйства. Нет сомнения, что когда автор писал эти строки около 1945 года, Он никак не мог знать о гулаговском строительстве железнодорожной магистрали и Гарка. На ней погибли десятки тысяч заключенных, но дорога была брошена недостроенной. Работа моя в этом деле по выработке устава общества была недолгая, но довольно интересная. Некоторое время спустя представители концессионеров были арестованы и дело заглохло. Во всяком случае, я не могу пожаловаться на эту мою первую службу для заработка. Вторая моя служба, тоже недолгая и кончившаяся на этот раз моим собственным арестом, была в Московском союзе кооперативных обществ, Моско где я занимал весьма второстепенное место старшего делопроизводителя. На отношение к себе в Муско я тоже пожаловаться никак не могу, но это была первая в моей жизни служба безо всякого интереса и исключительно для заработка очень скромного. Если после большевицкой революции, лишившей всех нас состояния, я принужден был служить, так сказать, для тела, Я должен был содержать мать и сестру, то для души я принимал участие в разных тайных политических делах и организациях. Через папа я соприкасался с работой тайной противобольшевистской информационной организации, так называемой Азбукой Шульгина. Лично познакомился с ним только в Берлине в 1921-22 годах. По поручениям папа Мне приходилось встречаться с французским генеральным консулом в Москве Гренаром. Папа и я были тогда очень неискушены в конспиративных делах, и мне до сих пор непонятно, почему ни он, ни я не были арестованы по этому делу большевиками. Правда, события происходили еще в то время, когда ВЧК сама была далеко не так прекрасно организована, как позднее. Зимой 1918 года Миша Лопухин, игравший роль в тайной московской военной организации, связанной с нами, сообщил мне о готовившемся заговоре для освобождения государя и его семьи, находившихся тогда под арестом в Тобольске. Дело это было задумано и велось отдельно от существовавших тогда политических и военных организаций. Лопухин познакомил меня с присяжным поверенным Полянским, душою заговора. Последний произвел на меня крайне легкомысленное впечатление. Я не подозревал его в провокации, но очень боялся, чтобы он не погубил государя, а также и участников заговора легкомысленной подготовкой. Кроме того, я как-то мало верил тому, что рассказывал Полянский о своих сношениях по этому вопросу с французским послом, нулансом и другими иностранными дипломатами. Полянский был в Москве вообще неизвестен, Но в революционные эпохи выдвигаются новые люди, и кроме того, в такие времена необходима некоторая доля политического авантюризма, вредного в нормальное время. Какие и у кого можно было наводить о нем подробные справки в такое время и по такому делу. Во всяком случае, Полянский, видимо, обладал некоторым шармом. Например, он обоворожил Мишу Лопухина, человека безусловно умного. Меня Полянский звал участвовать в заговоре на первых ролях, не определяя, в чем состояла бы моя деятельность. Условием моего вхождения в организацию я поставил привлечение к делу хотя бы только в виде советников двух трех крупных государственных или общественных деятелей, известных и государю, и союзникам. К тому же, говорил я и Полянскому, и Лопухину, без известных имен мы не сможем получить достаточно денег, а если деньги нерв войны, то они тем более нерв заговоров. В данном случае для безопасности государя мы должны особенно стараться свести действие силой до возможного минимума и больше основываться на подкупе. Нам говорили, что подкупность большевицкой стражи царской семьи была уже проверена. Я назвал несколько имен, из которых мы сошлись с Полянским на Кривошейне и в Я взялся переговорить с обоими. Я их лично знал. Как тот, так и другой, я говорил с ними отдельно. Отнеслись к заговору Полянского еще гораздо скептичнее меня. Кроме тех же сомнений, что и у меня, в серьезности постановки дела и в личности самого Полянского, Каливашин в самом принципе был против попытки освобождения государя путем заговора. Он почему-то считал положение государя не столь безнадежным, и поэтому не хотел идти на риск, какого бы то ни было заговора. Самарин еще осторожнее меня отнесся к данному заговору, участвует в котором он решительно отказался, но в принципе был согласен со мною, что положение государя чрезвычайно опасно, и риск для царской семьи будет только расти. Так, мой проект дать заговору Полянского более серьезную базу провалился. И Полянский с Лопухиным продолжали делать тем же совершенно кустарным способом, что и раньше. Мой брат, которому под секретом я рассказал о своих сношениях по этому делу, и четыре двоюродных брата: Владимир Трубецкой, Николай Лермонтов и двое Соловых в качестве рядовых исполнителей Под начальством Миши Лопухина с группой других участников дела, почти исключительно офицеров, в январе 1918 года поехали в Сибирь. Вся эта симпатичная, но абсолютно несерьезная, рискованная затея провалилась к счастью без вреда для кого бы то ни было. Последнее почти чудо. Мой брат Саша написал свои воспоминания об этом заговоре. Здесь на деле проявилась жертвенная готовность многих идти с закрытыми глазами на рискованное дело ради освобождения государя, но раскрылась также преступно легкомысленная организация такого ответственного дела. Полянский, зная, как все было подготовлено, вернее, не подготовлено, не имел права рисковать жизни участников заговора, веривших ему на слово, и обманутых им, и главное, не имел права рисковать жизнью государя. Полянский пропал с моего горизонта. Только приехав за границу, я услышал о нем весьма неблагоприятные отзывы. Он будто бы сделался секретным агентом ГПУ. Никаких данных в этом отношении у меня лично нет, однако самый факт, что никто из участников заговора тогда не пострадал, говорит за то, что в то время Полянский агентом ВЧК не был. Мне приходилось слышать, что позднейший арест Мишела Пусина и его расстрел будто бы стоял в какой-то связи с его бывшей работой с Полянским. Насколько я знаю, это неверно. Лопухин и группа офицеров, с ним связанная, пали жертвой предательства по линии военной организации, в которой все они состояли. Произошло это, по всей вероятности, не без немецкого участия. По некоторым данным, немцы в Москве, напавшие на след военной организации союзнической ориентации, выдали ее... на расправу большевикам. Не припомню точно времени моего вхождения в национальный центр, куда меня привлекли Герасимов и Шипов. Последний, впрочем, в это время принимал уже очень небольшое участие в деятельности центра, но продолжал быть его казначеем. Потом Шипов был арестован и скончался в тюрьме. Тело его было выдано на руки его семье. И я был на его похоронах. Не помню, чтобы кто-нибудь так переменился в гробу, как Дмитрий Николаевич, которого я не видел только несколько месяцев, я бы его не узнал. Шипову очень повредила его закоренелая привычка к общественной отчетности. Как мне передавали, у него при обыске нашли полную отчетность национального центра Повредить это отчетность могла только самому Шипову, так как он не мог разумеется объяснить, что она означает. Все же статьи расхода и имена были обозначены условными словами. Мы не раз просили Шипова не вести отчетности по хранившимся у него суммам, но он никак не мог на это решиться. Говорили, что именно находка этой шифрованной отчетности – погубило Шипова. Без этого он был бы отпущен из тюрьмы, где он вскоре заболел и умер. Когда-то Жорж Кадудаль говорил сообщникам по заговору: "Когда мы победим, нам останется только умереть. К нормальной жизни государства мы, конспираторы, не приспособлены". Думаю, Кадудаль по существу был прав. Однако лично мне пришлось наблюдать в жизни гораздо больше обратных случаев, когда люди, привыкшие к нормальной жизни государства, именно поэтому оказывались неприспособленными к роли заговорщиков или подпольщиков. Таким был, например, прекраснейший человек и замечательный земец Шипов. Мне лично волей судеб пришлось заниматься конспирацией довольно долго. Я начал это делать еще будучи молодым. Однако все же я чувствую себя куда более приспособленным к так называемой нормальной государственной деятельности, чем к подпольщине. Группа национального центра в Москве в то время состояла почти поголовно из людей только силой и вещей, принужденных заниматься конспирацией, но к ней совершенно не приспособленных. Это понятно, не могло не отзываться на его работе. Деятельность Национального центра под большевицкой властью развивалась главным образом в двух направлениях. Мы, во-первых, держали связь с нашими политическими друзьями и с противобольшевицкими силами на окраинах России, Деникин, Колчак, Юденич, а также спорадически с союзниками Насколько мы могли, мы информировали антибольшевистские силы по вопросам политическим, экономическим и даже военным. Во-вторых, мы держали контакт с разными противобольшевистскими организациями внутри Советской России, с остатками Правого центра и союза возрождения России, в которые входили антисоветские социалисты разных толков. Национальный центр состоял в постоянном общении и для этого ввиду обстоятельств был даже создан так называемый тактический центр, в который входили по два представителя каждой из трех политических организаций. От национального центра туда входили Щепкин и Герасимов, когда Щепкин был арестован и потом расстрелян, заменил его я В свою очередь, тактический центр выделил из себя военную комиссию из трех членов, куда входили от правого центра мой приятель Леонтьев от Союза возрождения Мельгунов, а от национального центра я. Тактический центр и особенно военная комиссия постепенно сделались единственным органом всех трех политических организаций, работ которых все более замирала в условиях большевицкого террора. Последнее время фактически работы этой военной комиссии лежала на Леонтьеве и на мне. Московская военная организация возглавлялась тогда генерал-лейтенантом Стоговым. позднее арестованным и удачно бежавшим из тюрьмы на юг. Его начальник штаба был в то время полковник генерального штаба Ступин, позднее расстрелян. Военная организация формально стояла вне всяких политических объединений, но работала в тесном общении с нами. В частности, она финансировалась через наше посредство. Даже когда адмирал Колчак прислал на нужды военной организации 2 миллиона рублей аннулированными в Сибири кэринками. Дошедшие до нас деньги были внесены не непосредственно военной организации, а шли через нашу кассу и выдавались военным постепенно по мере их нужд. Военная организация объединяла и организовывала внутренние антибольшевистские силы. а также добывала сведения военного характера, которые сообщались нами соответствующим антисоветским вооруженным силам, главным образом Юга России. Кроме того, военная организация получала иногда задания наступающим на большевиков армии, Например, порча сообщений в тылу Красной армии и тому подобное. Военная организация подготавливала также план вооруженного восстания в Москве, которое должно было вспыхнуть по указанию вооруженных сил Юга России, наступающих на Москву. Некоторое время после взятия Белыми Орла в 1919 году мы со дня на день ожидали этого приказа и так его и не дождались. Привоставших в Москве военных силах должны были быть и представители гражданской власти. Согласно плану восстания, я лично должен был принять в свое ведение немедленно после их захвата и до передачи законным властям государственный банк, казначейство и другие учреждения, где могли находиться государственные ценности. Не могу, разумеется, сказать, насколько удачно могло бы быть наше московское восстание, но планы его были все же довольно разработаны. Настроение большевиков в Москве после Мамонтовского прорыва было почти паническое, что, конечно, увеличивало наши шансы. По нашему мнению, как нами и было сообщено в штаб генерала Деникина, шансы внезапного захвата Москвы были у нас в то время довольно значительные. Но мы не могли рассчитывать удержать ее в своих руках, если бы белая армия не прорвалась к нам в ближайшие дни. Самый факт восстания в Москве, по нашему мнению, немало облегчил бы задачу прорывающимся к ней белым частям. Я думал и продолжаю думать до сих пор, что если бы генерал Кутепов после завладения Орлом Несмотря на опасное положение на фронте, собрав кулак, двинулся на Москву, где было бы поднято восстание, судьбы всей кампании, больше того, судьбы России могли бы принять совсем другой оборот. Многих теперь обуял какой-то исторический фатализм, и они не допускают даже возможности белой победы в нашей гражданской войне. Невольно вспоминаю слова Ницше. Историк пророк на выворот. Я не могу встать на эту фаталистическую точку зрения. Конечно, поражение белых не было чисто случайным и имело под собой много оснований, но все же оно было прежде всего военным поражением, и военный успех мог бы все перевернуть. Мы ясно видим теперь политические ошибки белых Но ведь и красные их немало тогда делали. Политические ошибки, конечно, способствовали поражению белых, но нельзя все валить на эти ошибки. В 1943 году, незадолго до кончины Струве, я был рад слышать из его уст точно такой же взгляд на этот вопрос. В Париже же я узнал от генерала Кутепова, что после взятия Орла у него было большое желание наперекор директивам ставки нанести прямой удар по Москве. В его штабе были офицеры, увлекавшиеся этим планом, в частности Крицкий. Кто знает, не были ли в этот момент в руках Кутепова ключи к победе.